Короткие рассказы для детей. История 337. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою. Евангелие от Матфея, 24 глава, 20 стих. Евангелист Матфей повествует нам, что Иосифу с Марией и маленьким Иисусом пришлось бежать в Египет. Жестокий царь Ирод задумал погубить всех маленьких детей вместе со Христом. Он сильно перепугался, когда мудрецы спросили его, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке, И пришли поклониться ему. Беглецам тяжело. Приходилось ли вам когда-нибудь спасаться бегством от большой собаки? Тогда вы имеете небольшое представление об этом. Когда я был ещё ребёнком, нашей семье пришлось бежать по-настоящему. Злые люди просто выгнали нас из нашего дома. В доме, где мы так счастливо жили и всегда праздновали Рождество, жили теперь чужие люди. Нам предоставили маленькую квартиру, где все – папа, мама и четверо детей – спали в одной комнате. Зимой было очень холодно. Стекла в оконных рамах были разбиты, а купить стекло было негде и не на что. Нам пришлось забить окна картоном и досками. У нас не было ни дров, ни угля. В комнате было настолько холодно, что промерзали стены. Вода в ведре и чернила в чернильнице замерзали. Один раз пошли мы с мамой в лес и спилили небольшое дерево. Это была тяжелая работа. Сначала мы вырубили топором зазубрину на дереве, потом перепилили его пилой. Наконец оно закачалось, и дерево упало. «Ура! Ура!» — кричали мы от восторга. Теперь нужно было еще распилить ствол на части, и поздно вечером мы привезли домой полные санки дров. Папа был тяжело болен. От голода у него развилась водянка. Мы радовались, что могли растопить печку и немного согреться. Теперь у нас было тепло, но кушать было нечего. О, как болели наши желудки! Ведь мы три дня ничего не ели. Мама начала усердно молиться, и на следующий день мы получили посылку из Швеции со всевозможными продуктами. Как радовались мы в этот рождественский праздник! Подумайте, дети, о том, что есть на свете еще очень много девочек и мальчиков, которые голодают, и многие семьи находятся в изгнании. Может быть, у вас есть возможность оказать им посильную помощь? Спросите у мамы, она вам подскажет, что можно сделать. Давайте будем молиться и благодарить Господа за то, что имеем хлеб насущный, крышу над головой. Помолимся о тех детях, которые живут в изгнании и умирают от голода, чтобы Господь помог им в нужде.